и ломанулся в проем. Данилов последовал за ним. Потом вошли все остальные. Пациентка Копарева забилась в угол. Сидела, скрючившись прямо на холодном люнолеумном полу и беззвучно рыдала, уткнувшись лицом в ладони. Какого черта? рявкнул гвоздев, присаживаясь рядом с ней на корточки. Вы что творите, дорогуша? И.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 — А психиатр уже приезжал? — спросил Данилов. — Нет, — ответил Гвоздев, — и не приедет. Час назад Копорева высписалась под расписку. Ее забрал муж. «Да — Да, — подтвердил Гавриченков. — А перед этим он побывал у меня и пригрозил, что будет жаловаться на вас департамент. — За что? — изумился Данилов.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 «А от постовых акушарок не нужны объяснительные?» — уточнил Гвоздев. Данилов не понял, тупит заведующий обсервации или издевается. «От постовых не надо! Можете идти!» — отрезал главный врач, возвращаясь к бумагам, лежащим перед ним на столе. «Что там произошло?» — выйдя в коридор, спросил Данилов. «Да вдруг, как снег, на голову свалился муж нашей артистки. Дерганый, психованный, потный!»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 Считаю правильными. Дата, подпись. Данилов отдал листок старшей сестре, которая как раз собиралась идти по делам в административный аппендикс. Повезло. А то пришлось бы относить самому.